Глава двадцать девятая. Смесь хлорки, трав и еще какой-то отборной химии резанула по носу. Молодой мужчина проснулся, уже понимая, что будет дальше. Прямоугольник двери с шипением открылся, впуская единственного посетителя в больничном халате. Запах дезинфекции разбавился ароматом дорогого парфюма. Молодой человек слегка повернул голову, тело при этом даже не шелохнулось. «Привет, пап!» — поздоровался он бесцветным голосом. «Здравствуй, сынок!» Лицо человека, привыкшего решать непростые задачи, раскрылось в доброй улыбке. «Ты сегодня бодрее обычного! Новые приключения!» Непомнящая из лицо молодого мужчины растянулось в подобии улыбки. Он знал, что в реплике отца не было даже намека на издевку, простая констатация факта. Скосив глаза в сторону раскрытой капсулы, он произнес... «Там весело, пап. Я живу только там». Озлобленный взгляд на непослушное тело. Отец посмурнел, но кивнул и быстро перевел тему. «Мои люди следят за ней». «Нашли?» — мужчина ожил лицом. «Разумеется!» — отец состроил притворно удивленную гримасу, чем вызвал новую улыбку. «На территории нашей страны препятствий для поиска быть не может. Только время!» В подтверждении своих слов он показал фото. Автоматическое управление кроватью изменило положение пациента, голова приподнялась выше, зажужжали массажные валики. С фото прямо в глаза смотрела темненькая девушка. Ее можно назвать просто брюнеткой, но ассоциацией говорили о другом. Сила. Она чувствовалась во всем. Запечатленная на фото поза, упрямый взгляд темных глаз, что буквально прожигал. Было в ней что-то реально темное и притягательное милое и одновременно волевое лицо манило своей неповторимостью. Но вопрос с доступностью был очень сложным. «Екатерина Чуреско», — гласила надпись под фото. «Ведьма!» — воскликнул парень, на что отец рассмеялся. «Когда я впервые увидел, то подумал о том же». «Много не успели, но все же копнули. Ее прапрабабка вместе с дочкой...» Высокий чиновник насмешливо подмигнул сыну, превратившись вдруг в обычного веселого мужика с бесенятными в глазах. «Живет в тайге под Благовещенском. Очень популярный у местного населения. Травки, заговоры, в общем, народная медицина. Судьба ее матери под вопросом, но мои еще копают». «Чьей матери?» — справившись со смехом, спросил парень. «Что значит «чьей»?» «Пра-пра...» — «Пра, пра...» сделанным удивлением продолжил отец, чем вызвал новый взрыв смеха. «Прекрати, пап!» взмолился сын. «У меня сейчас голова лопнет». «Всё, всё». Чиновник примирительно поднял руки. «Значит, дальше. Бабка и её мать, в смысле Катерины». Вновь смех. Я и сам в этой родословной запутался. Проживают они во Владивостоке. Внучка, то бишь самая младшая, учится в мединституте, проживает в пригороде. «Детей нет». Сделав ударение на последних словах, отец попытался изобразить серьёзность. «Ты точно хочешь ей помочь?» ведь судьба мужчин в ее семье не ясна. А правда, что с ними? так -с, начнем с первой. Там на самом деле все просто. Мужик ушел на войну и не вернулся. Первая мировая, если что. Второй погиб в Великую Отечественную. Третий — конфликт на Кавказе. А папа ее схлестнулся с японскими браконьерами в Восточном море и тоже не вернулся. Повторяю вопрос. Ты точно? Да, пап. «Я лучше в море!» — отчеканил сын. Атмосфера веселого общения покрылась мрачными красками. «Извини, сынок!» «Да ладно, пап, не надо постоянно извиняться!» «Она классная, поверь, хоть и не смотрит на меня!» «Опять грусть!» «Кстати!» — отец завладел вниманием сына. «Насчет твоего нового друга!» «Не нашли!» — утвердил тот. «Заработали приводы, меняя положение пациента». Можно было сказать, что он сидит самостоятельно, но ремни на груди не давали тому повода. «Не ищи, пап. Прошу. Можешь найти неприятности. Не надо». «Хорошо». Рыжов-старший знал своего сына 36 лет. Многие назвали бы его избалованным мажором, без царя в голове. Но только не отец. С мозгами у младшего порядок. Он знал это, как никто другой. Поэтому и быстро согласился. «Ну так что, продолжаем следить». Я к чему спросил? Спецы рекомендуют ее изолировать. Сын молча смотрел в одну точку. Эти братья-казаки шутить не будут. Можно, конечно, их закрыть, но надолго не получится. И всех не закроешь. Рыжов уже подумал, что сын заперся в своем мирке, такое иногда бывало. Но нет, парень думал. Не надо ее пугать. Я сначала поговорю, постараюсь убедить. Хорошо, сын. В этот момент зашипел входной клапан, впуская полноватую женщину в белом халате с внушительным медицинским кейсом. «У нас процедуры», — безапелляционно заявила она. «Конечно, конечно, Анна Сергеевна, не смею мешать». «Пока, сын». Тот слегка кивнул на прощание, и чиновник ушел.